Бреднев, вляпываясь в коммуникативный тупик, иначе говоря, встречая на жизненном пути отъявленного кретина, Бреднев доставал из левого нагрудного кармана диплом доктора психиатрических болезней и, резко хлопнув им под самым носом собеседника, с возмущением выговаривал — От всего сердца хотел вам помочь, а вы...» Уходил прочь, путая следы, часто оборачиваясь, блаженно хихикая и размашисто перешагивая через трещины в плавящемся под его ногами асфальте. В безвыходных ситуациях он, напротив, лез в правый задний карман брюк и вынимал сложенный стократно комок пожелтелой бумаги, с подчеркнутой аккуратностью разворачивал его, и, пока уверовавший в собственное превосходство оппонент ловил обрывки слов, «Справка состоит гражданина Бредневу в психоневрологическом на учете», доверительно шептал ему на ухо, «Вы идиот, сударь, поверьте мне, вы первосортнейший идиот». Удалялся не спеша, громко насвистывая гимн и старые военные марши. Если же поражение было совершенно неминуемо, Бреднев лез в оба кармана разом и предъявлял психиатрический диплом и желтую справку одновременно. Ловил непременно оказывавшегося поблизости извозчика и, не сказав ни слова, исчезал оставляя сокрушенному собеседнику на прощание лишь быстро стихающий мерный цокот и устойчивый запах лошади.